Глава двенадцатая Когда все кругом шипят и ругаются, кто виноват, что камни срываются? Утенку было интересно на склоне. Он уже нашел три очень необычные и очень глубокие норы и теперь ломал голову, откуда они взялись. Узкие, будто лозы, и такие аккуратные, словно их обустроили. Жалко Простодурыч в таком скверном настроении, а то можно было бы его спросить. «Ну ладно», — подумал утенок, — «для начала кину палочку и узнаю глубину норы». Как назло, палочек не нашлось. Утенок собрался было попросить зонтику у Простодурсона, но поостерегся. Вид у того был сердитый и недовольный. Ковриксон нарезал летний крендель. Сдобный ароматный крендель лежал на чемодане на скатерке и заветривался — Его никто не ел. Все были сердитые и недовольные. Утенок полез отломать веточку стаироса и поддел ногой камешек, примостившийся на кочке. Камешек покатился вниз, отскочил, прокатился еще и угнездился в траве ниже по склону. «Ого! Да это настоящая трасса скоростного спуска! Для нее лишь камешки нужны!» Утенок огляделся и увидел вполне подходящий камень в ямке за стаеросом. «Только бы мне сил хватило его достать», — озабоченно подумал утенок. Но вытянул камень наверх одним движением. «Приятного спуска, каменный друг!» — сказал утенок и перевалил его через край ямки. Этот катился быстрее первого. Подскакивал, перепрыгивал через кочки, наконец взлетел, и после недолгого полета приземлился у домика октавы. «Вот это да!» — восхитился утёнок. «А нет ли тут камня побольше?» «Хорошо бы кругляш, он до самой речки докатится». И стал деловито прочусывать склон в поисках кругляков-покатушек. Попадали совсем лилипутские камешки, но на такую мелочевку утёнок и не глядел. Через плоские он тоже молча перешагивал. — Надо забраться на самый верх, — решил утенок, — чтобы разгон был больше. — Даешь скоростной спуск! — крикнул он. — Ну, крушинница, берегись! Никто ему не ответил. Его попутчики сидели вокруг кренделя как неживые. — Ну, как им не надоест кукситься, — удивился утенок. — Придумали бы что-нибудь веселое. — Я крендель убираю? — спросил Кавриксон. — По-моему, не стоит, — ответил Сдобсон. — Так вы его не едите, сказал Кавриксон. Ой, как больно, причитал Простодурсон. Больно? с издевкой переспросил Сдобсон. Подумаешь, какой ты укус. А не хочешь побыть пудингом, шмудингом, до которого никому дела нет? Решил все глупости разом выдать, спросила Октава. Ты уже наплакалась? тут же ответил Сдобсон. Утёнок залез уже так высоко, что не слышал перебранки. Он заприметил большой круглый камень, не вросший в землю. Столкнуть его вниз — пустяковое дело. От нетерпения у утенка чесались крылья, щекотало в животе, покалывало в попе и жгло пятки. Этот камень точно докатится до речки. А может, даже перепрыгнет через нее? Новый рекорд по скоростному скатыванию гарантирован, в этом утенок не сомневался. Еще он радовался, что выбрался в свое время из яйца. Тут снаружи столько развлечений. Пробежался по окрестностям и сразу нашел себе потрясающее дело. А в яйце и не побегаешь даже, кажется. Вообще-то он уже забыл, да и не до воспоминаний ему сейчас. Утенок подошел к камню и навалился на него изо всех утячьих сил. Камень стронулся с места и покатился. Сначала он катился прямо вниз, потом принял вбок – еще сильнее в бок а потом понесся поперек склона прямо на застывшую вокруг чемодана с кренделем компанию на это утенок не рассчитывал и не думал про такое даже теперь внутри все кололо чесалось щекотало и жгло от страха а камень набирал скорость он проламывал кусты и выкорчевывал кочки не долетев до Простодурсона с компанией пары пядей камень эффектно подпрыгнул пронесся над их головами и приземлился почти уже у реки ты в своем уме сердито крикнул простодурсон что ты вытворяешь вот глупый подумал утенок у меня тут поджилки трясутся а он на меня кричит как будто мне и без того не страшно глупчело глупомозглае ну ка иди сюда позвал простодурсон ни за что — подумал утенок. Ему совершенно не хотелось идти к Простодурсану, Наоборот, хотелось вернуться в свое яйцо. Хотя на самом деле он ничего не вытворял. Просто хотел повеселить себя. И калечить камнями никого не собирался. А если простодурсон так думает, то утенок вообще отказывается иметь с ним дело. Навсегда. Лучше он уйдет в лес и будет там жить один. — Сами они не в своем уме, — думал утенок. — Вся эта компания внизу. Говорят друг другу гадости, сидят как неживые. А теперь оказывается, что они хорошие и правильные, а я один дурак? Ага, как бы не так. Ошибочка у вас вышла. — Иди сюда, тебе говорят! — снова крикнул Простодурсон. Нет! — ответил утенок. Он мог бы сказать «прости» или «извини», но прыткая «нет» выскочила первым. — Утенок! — крикнул Кавриксон. «Можешь мне помочь и съесть кусок кренделя?» Утенок задумался. Ему не хотелось быть малышом, которого легко приманить на кусочек кренделя. Он хотел быть бравым парнем, взрослым, дерзким и храбрым. Но он соскучился по всем. Ему хотелось, чтобы про опасный камень поскорее забыли, и чтобы все смеялись и радовались. Подумав, он решил быть мужественным и побороть себя. Сделать то, чего боится больше всего — спуститься к ним. — Ладно! — крикнул утенок. Коробочка из-под пудинга болталась у него на шее. Он почти добежал до стоянки, когда увидел торчащий из земли корень, и тот словно сказал ему, если хочешь, можешь об меня споткнуться. Как странно! Все произошло в секунду. Утенок споткнулся а корень и кубарем скатился к остальным. «Бедный», — сказал Кавриксон, — «ты не расшибся?» Утенок плакал. Ужасно все-таки получилось с этим камнем. А если бы он попал в кого-нибудь? Думать об этом было так страшно, что утенок решил не думать об этом. Никогда! «Я ушибся глазом», — подвывал он. «Как?» — удивился Простодурсон. «Глазом!» «Подуть?» «Да!» «Очень больно!» Простодурсен умел дуть лучше всякого врача. Он крепко обнимал утенка и дул, дул. «Ну-ну, ничего!» — приговаривал он. «Я споткнулся!» — всхлипывал утенок. «Сейчас пройдет!» — утешал его простодурсон. «Очень больно!» Но ну, еще бы не больно! Ты же глазом ушибся!» «Вот, поешь кренделя! Шутка ли, такую громаду сковырнул!» «А вы Крендели есть не будете?» «Будем», — сказал Сдобсон. «Просто мы делаем вид, что нам его не хочется, а нам его о -о очень хочется. Но каждому важно крепиться дольше всех. Это у нас игра такая. Скажи, Простодурсон». «Ага», — кивнул Простодурсон. «Все, сдаюсь», — сказал Сдобсон. «Опять я проиграл, но сил больше нет». Они угостились кренделем. «Все, кроме октавы». У нее, кажется, была своя отдельная игра — глядеть как можно дальше вдаль. А Криндель ее вообще не интересовал. Она просто сидела себе и сидела, и глядела вдаль. Летняя шляпа затеняла лицо. Октава сидела не шевелясь, погруженная в задумчивость, и все жевали тихо и осторожно, чтобы не потревожить ее. Наконец осталось всего три кусочка. Все понимали, что они октавины, И ждали, что вот-вот все сделается, как всегда. Октава скажет что-нибудь хорошее, что-нибудь веселое, а потом станет уплетать за обе щеки крендель с голубой глазурью. Отличный отсюда вид! сказал Кавриксон. Здесь и крендель вдвое вкуснее, добавил Простодурсон А в загранице бывают такие прекрасные крендели с Добсон. Но с Добсон что-то уходил в разговорах от заграничной темы. Обычно он только о загранице и говорит. Там все-все лучше. Самое вкусное давно в продаже, самое разумное уже сделано, а самое умное изобретено. Но сейчас Сдобсон тихо смотрел туда же, куда и октава. В никуда. — Глаз поменьше болит? — спросил Простодурсон. Немножко полегче стало, — ответил утенок. — Спасибо за угощение. — Да, спасибо, — кивнул Сдобсон. — На здоровье. Рад, что понравилось, — ответил Кавриксон. «Октава, а ты не проголодалась пока?» Октава не отвечала. Сидела в прежней позе. Внезапно она вскочила, сдернула с чемодана бумажку с тремя правилами и взорвала ее в клочья и сунула их в карман. — Ну и хорошо, — кивнул Простодурсон. — Особенно первое правило мне тяжело давалось, — признался Стопсон. — Так мы домой возвращаемся? — спросила Октава. «Давайте тут заночуем», — предложил Кавриксон. «Тут?» — аж задохнулась Октава. «Прямо рядом с моим домом?» «Скоро вечер», — сказал Простодурсон. «А тут как раз место и для палатки, и для всего». «Согласен», — кивнул Сдобсон. «Место красивое и вид отличный».